Вот будущего еще не совсем понимаю Будто облачко скрывает Но ничего, ничего, дойдем и до будущего Есть один план <связать> Учитель Пампукин предложил учредить в городе тайное общество ясновидения <связать> <связать> О боже мой Доктор тут же выдвинул меня в почетные председатели Батюшка Да, я уже и взнос первый сделал, 200 рублей Что скажешь? Скажу, что потерял через все это единственного моего защитника. Ты о свадьбе напрасно беспокоишься. Я в слове тверд. Скала нерушимая, в магнетизм, летающие тарелочки и ясновидящую верю всем сердцем, а слово сдержать готов. Вот слышь, подъехала жена. Вот скажу свою волю и потребую решительного исполнения. Дай бог. Батюшка, не погубите, вы же знаете, я не перенесу. Ты погибнешь скорее, чем перенесешь. Это ясно, как день. Дайте мне ваши руки, дети. Вот, дайте руки. Вот, буду откровенен. Двадцать лет я с снисходил во всем жене своей. Двадцать лет исполнял ее волю. Но теперь, когда дело идет о счастье единоутробной дочери моей, я готов даже стать... Тираном. Я вступлю в про Вот она идет. Майор, выйдите в эту дверь, скорее. Не надо вы что Не надо, не тревожься, не тревожься. Я поставлю на своем. Я поставлю, поставлю. Как вы здесь сударь? Да. А что вам угодно? Это наше дело остается в некотором сомнении. Я прошу пожаловать к вечеру. Тогда я скажу обстоятельно. Точно. До вечера недалеко. Тогда и решим твою судьбу. Имейте снисхождение ко мне. После поданной мне надежды, после торжественного слова вашего. Да. Верно, верно, вот только что слово им дал. Только. К счастью, дочери дороже нам всякого слова. Конечно, конечно, а что слово? Сказал да переменил. Как? Ну, ну, ну, как? ну, посудите сами, ну вы человек военный, пойдете а? в поход, вас убьют. Как? Как убьют? убьют. А вот так. Пришла пуля, и аминь. Все равно и стацкий может умереть. Ого, еще скорее, чем ваш брат военный. Раз, и душа вон. Так, может... Настенька, да, маменька. выйди. Выйди. Маменька. Выйди. Может быть, к вам дошли слухи о другом женихе, и вы полагаете, что мы его предпочитаем? Этого у нас и в помышлении нет. нет. Как же нет? Позвольте усомниться. Какой-то Грибушкин. Так я же решила отдаться на волю ясновидящей. Не обманщица ли она какая? Вот, вот. вот. И меня смущает вот, это эта вот, мыслишка. Вот, вот. Довольно. Я ей верю. Я тоже. Честь имею от кланьца. Заметил? Она уже поддается. Я ее уломаю. Все, все заметил. Должен сам решительно действовать. Действуй, действуй, помогай мне. Скоро назову тебя сыном. Прощайте! Вот Тена, никак обиделся. Побледнел, весь дрожит. Ну и, слава богу, ушел. А ты, мой голубчик... Что? Тена, вместо того, чтобы меня поддерживать, защищал его. Ах, матушка Федоча Лукинишна, разве вы не изволили слышать? Я горой стоял за вас. О -о -о. А опровергал его. Он вышел в неудовольствие на меня, чего доброго еще их к барьеру пригласить. Но я не таков, я на это не смотрю, я на правду черт, и для нее не по Булату, а хоть и на пистолетах. На полноте, полно правда рез полно, поезжайка.